Я вас не запирала. Почти правда же. Мы заперли контору, а вы, как известно, приспокойно перемещаетесь с пламенем. Усмешка. И магистр резким движением развернул меня. Затем вынудил смотреть в его глаза и мрачно поинтересовался. — Как ты отказала лорду Риану Тьеру? Меня интересует главный довод, Дея. Резко выдохнув, я на мгновение задержала дыхание, а затем честно ответила. У нас в приграничье, магистр, люди, конечно, лордами не являются, но уважающие себя не делают достоянием общественности все, что произошло в третьем круге. Я себя уважаю, и делиться своей личной жизнью ни с вами, ни с кем-либо иным не планирую. Реакцией на мои слова была чуть приподнятая левая бровь, а затем вкратчивая. То есть ты, как уважающая себя личность,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 И что собирается сделать, но одна рука, обнимая за талию, удерживала на месте, вторая, мягко скользнув по шее, сжала волосы, не оставив и шанса, невозможности хотя бы уклониться от неизбежного. Дальше все как-то само случилось. — Магистр, прокляну так, что в следующий раз трижды подумайте, прежде чем кого-либо втаскивать в третий круг. И лорд Элахар склоняться ко мне перестал. Выпрямился, посмотрел с высока своего роста и положения. Затем меланхолично поинтересовался. Тьеру то же самое обещала? Нет. Я так и понял. Мрачная усмешка и почти угрожающая. Иначе ты бы уже знала, как лорды Темной Империи реагируют на угрозы. Пауза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 Словно где-то угасал огонь. «Мне очень жаль», — едва слышно повторила я, — «но хочу я того или нет, мое сердце бьется только для лорда Риана Тиера, и это сильнее меня». Серо-голубые глаза вспыхнули, взгляд стал откровенно злым, и магистр прошипел. «Ты разорвала помолвку, Дея!» И мне пришлось тихо признаться. Я не хотела.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 И я решила все же спросить, нечистокровные чем-то отличаются? Помимо того, что нас убить легче, о чем мне вечно Нурх напоминает? Чуть склонив голову к левому плечу, Элохор усмехнулся и с грустью ответил. Нечистокровные обычно как-то иначе на поцелуй реагируют, и о жалости в их реакции нет и речи. Простите, мне почему-то стало совестно.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 Промелькнула заинтересованность, и мне снисходительно кивнули. — Что такое Сагдарат? Этот вопрос меня крайне интересовал с самого допроса магистра. — Хм! На тонких губах странная усмешка. Тьер всегда умел разбираться в женщинах, но чтобы настолько... И лорд Эллахар вновь склонился надо мной, чтобы выдохнуть в лицо. — Ответ знаем я, Тьер и император. Тьер за ответ заберет твою свободу. А ты так дорожишь ею, маленькая бывшая подавальщица. Император тоже ответит, но затем лишит жизни. И только я попрошу самую маленькую цену. Озвучить? Моим ответом было решительно. Нет. Тебе не интересно? Вкратчивый шепот. Нет. Совсем-совсем. Он попытался поцеловать вновь. Но я отступила на два шага, и теперь нас с магистром разделялась стена синего пламени. Я постояла, глядя на огонь, и виднеющегося сквозь языки пламени магистра, подумала, затем все же попросила. — Говорите. Огонь взметнулся ввысь ревом. столп огня окружил меня, и сквозь пламя я увидела шагнувшего ко мне магистра Элохора и вздрогнула всем телом,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 А зачем тебе это знать, милая? Тебе в любом случае ответ на другой вопрос интересует. Итак? Нет, уверенно ответила я. Эллахар скрестил руки на груди и теперь стоял загадочно улыбаясь. Его следующий вопрос о задаче. Тебе совсем не интересно? Провокационно поинтересовался магистр. Интересно, но иногда стоит отбросить все сомнения и довериться интуиции, да я? Мне протянули руку. — Ты стоишь в шаге от тайны. Ну же, адептка! И, осознав, что никуда я идти не собираюсь, с усмешкой добавил. — Обещаю, к тебе не прикасаться. Вообще! Молча стою в нерешительности, под насмешливым взглядом магистра. — Обещаю рассказать все, что знаю сам! Добавил Элахар, и я вложила свою дрожащую руку в его раскрытую ладонь.